Глава десятая. Вот уже третий час мы бродили по ужасному черному лесу и хоть бы на кого-нибудь натолкнулись. Ни монстров, ни опасных полуразумных тварей, да даже захудалой нежити и то на пути не попалось. Инар, докладывая обстановку, обратился я к некроманту, который с помощью призраков должен был заниматься разведкой в округе. «Пусто», — ответил трейсер. «В округе ни одной живой души...» «Как, впрочем, и неживой», – отрапортовал рыжеволосый паренек. «Но как так-то?» «Видимо, трейсера истребили все живое и неживое в округе», – предположила Илла. «С большой вероятностью так и есть», – произнес я и осмотрелся по сторонам. «Вокруг нас был с виду обычный лес. Просто все деревья, кустарник и трава, да и вообще любая растительность была либо черного, либо приближенного к нему по оттенку цвета». «В общем, не зря этот лес назывался Черным». «Аретту, я так понимаю, ты тоже никаких следов не видишь?» — спросил я Амазонку. «Нет, в ближайшие несколько дней тут точно никто не проходил», — ответила воительница и цокнула языком. «Никогда бы не подумал, что буду горевать от отсутствия монстров», — произнес я и усмехнулся. Ладно, пройдем еще немного вглубь, и если не найдем никого, то есть смысл вернуться обратно. Сказал я ребятам и уже собирался пойти дальше, как вдруг послышался радостный голос Инара. Кинг засек, я засек монстра, произнес он, и на его лице появилась улыбка. В ту сторону, он указал на северо-восток. Там, в общем, какая-то странная поляна с озером посередине, в глубине которого и живет тварь. Сказал он, и его лицо засветилось от счастья. «Как она выглядит?» Решил уточнить я. «Сейчас?» Некромант закрыл глаза. «В общем, больше всего это похоже на сгусток шипастых щупалец. Он лежит на дне озера и не двигается. Как-то так», — закончил он. Я задумался. «То есть у него ни рук, ни туловища, ни морды?» Решил уточнить я. «Вроде да», — как-то неуверенно ответил Инар. «Ты уверен, что это вообще не какие-нибудь водоросли?» — спросила Илла. «Нет, я точно знаю, что эта тварь живая». Инар ненадолго замолчал. «Вернее, какое-то подобие жизни в ней точно есть, ибо она дышит», — произнес. Он и посмотрел на меня. «Кинг, ты мне не веришь?» «Разумеется, я верил некроманту, ибо его разведка еще ни разу меня не подводила». «Конечно, верю», — усмехнулся я. «Ладно, идем посмотрим, что за монстр обнаружил твой призрак. Показывай дорогу», — произнес я, и как только направление было получено, мы сразу отправились в нужном направлении. Полянка, в середине которой располагалось крупное озеро, и правда оказалась какой-то странной. Во-первых, она была какой-то уж слишком идеальной круглой формы, а во-вторых, представляла из себя что-то вроде неглубокого оврага, в центре которого и располагался искомый водоем, на дне которого покоился монстр. «Так, будьте очень осторожны», — сказал я трейсерам. «Я пойду вперед, а вы прикрывайте меня отсюда. Пока не поймем, что этот тварь из себя представляет, за мной не суетесь, это понятно?» Спросил я ребята, Гарм, Илла и Инар кивнули. Так, Аретто, обратился я к Амазонке, используй свои умение, сказал я воительнице, и девушка закрыла глаза. Инар прав, там явно что-то живое, сказала Амазонка и задумалась. И да, его аура, она очень ужасна, никогда прежде не видела ничего подобного, неуверенно произнесла она, не сводя глаз с озера. Хм, «Первый раз я видел Аретту такой озадаченной». «Поясни», — попросил я воительницу. «Не знаю, как объяснить это словами. Когда я смотрю на ауру этого существа, такое ощущение, что я вглядываюсь в саму бездну. У меня от нее мурашки по коже». Аретту повернула голову ко мне, и мы встретились взглядом. «Кинг, может, отступим? Не нравится мне все это». Вот уж от кого, от амазонки, я не ожидал услышать таких слов. Что же такое покоилось на дне этого озера, что так напугало отважную воительницу? Доставай арбалет и готовь взрыв стрелы с ледяным уроном. Немного подумав, сказал я амазонке. «Гарм, ты тоже сразу заготовь какое-нибудь убойное заклинание стихии льда, хорошо?» «Идет», — ответила за него искусственный интеллект. «Илла, наложи на меня защитное заклинание магии земли», — сказал я трейсеру, и она, кивнув, начала колдовать. «Так, Инар, сразу заготовь костяные копья, Но ну, а ты...» Я посмотрел на Арахнида. «Готовься использовать ментальную магию, вдруг монстр окажется уязвим к ней», — сказал я Расселу, и тот сразу же принял свою истинную форму. Я тоже последовал его примеру, и стоило мне стать архаонтом, как я сразу же активировал браслет хранилища и достал из него меч и кольцо. «Готовы?» — спросил я, и мой отряд кивнул. «Ну что ж, посмотрим, кто живет на дне водоема». Первые сто метров я преодолел очень медленно и осторожно. Излишний риск сейчас был ни к чему, поэтому я приближался к озеру, постоянно осматриваясь по сторонам и прислушиваясь к каждому шороху. Сейчас я был силен как никогда, ибо мое тело было усилено не только собственным благословением, но и каменной кожей и магическим барьером Иллы, а также ледяной броней Гарма. Пройдя еще сто метров, я понял, что тварь, видимо, не собирается на меня нападать, пока я не подойду еще ближе к озеру, что я, собственно, и сделал. «Странно», — задумчиво произнес я, когда монстр никак на меня не отреагировал, даже когда я оказался вплотную к водоему, в котором он устроил себе лежбище. «И то верно», — ответила Андромеда. «Скрытным тебя назвать довольно сложно», — усмехнулась она и замолчала. «Ну и что мне делать? Самому лезть в озеро?» «Если честно, делать мне этого очень не хотелось, так как это было слишком рискованно. Да, я мог возродиться на месте или в лагере, но мои жизни были не бесконечны, и тратить их на подобную авантюру было не самое здравое решение. Я осмотрелся по сторонам в поисках какого-нибудь предмета. «О, это подойдет». Негромко произнес я, когда увидел вдалеке небольшую корягу. Подняв ее, я с силой швырнул ее в озеро и приготовился к бою. Ничего. Он что, издевается? Подумал я. Ладно, поступим по-другому. Медленно и аккуратно я ступил в воду. Ничего. Эй, долго ты там прятаться будешь? Громко крикнул я и, зайдя поглубже, ударил руками по воде. «Ну же, выходи!» Рявкнул я на тварь, но снова никакого эффекта. Я тяжело вздохнул и посмотрел в середину черного, как сама тьма водоема. «Нет, туда я точно не полезу!» Буркнул я себе под нос и, подпрыгнул вверх, использовал умение встряска. Стоило мне приземлиться, как земля под моими ногами заходила ходуном, а воды озера всколыхнулись, образовав сильную волну. «И что, даже это тебя не разбудит?» — подумал я и, перехватив поудобнее рукоять клинка, приготовился к бою. Проходит одна минута, вторая, третья, но так ничего и не происходит. «Ну и к черту тебя!» Я смачно сплюнул в воду и, развернувшись, пошел в сторону своих друзей. Не хочет эта тварь сегодня умирать, ну и не надо. Выйдя из воды, я легкой походкой направился к ребятам, но вдруг заметил, что все они ведут себя очень странно, прыгают, жестикулируют руками, что-то орут. «Неужели?» Резко оборачиваюсь назад и вижу его уровня, как и описывал Инар, представляла из себя сгусток шипастых щупалец, в середине которых я заметил небольшой круглый глаз с вертикальным зрачком, светящийся алым светом. «Вот это я понимаю другое дело», — успел подумать я, прежде чем огромное количество щупалец устремились в мою сторону. «Не думал, что их будет так много и что двигаться они будут так быстро». Не успел ей глазом моргнуть, как тут же оказался в их плену. Разумеется, первое, что я попытался сделать, это вырваться. Я начал махать клинком, дабы отсечь обвившие меня шипованные отростки твари, но они оказались куда крепче, чем я предполагал. На помощь мне, разумеется, пришли друзья, и первой была Аретто. Взрыв стрела с зачарованным наконечником попала в аккурат в меня, и в следующую секунду произошел мощный ледяной взрыв. «Отлично! Много урона мне это не нанесло, ибо мои сопротивления магии были высоки, а вот щупальца монстра миг покрылись толстой коркой льда. Резко дергаю руками, и они ломаются. Отлично!» Оказавшись на свободе, я начал рубить отростки твари своим клинком, и, будучи замороженными, они без труда ломались под моим мощным натиском. Также остальные мои друзья тоже не сидели без дела, и как только я освободился, начали закидывать монстра заклинаниями, а амазон стрелами. Стоит отметить, что наша форсированная атака подействовала, и тварь, издав странный вибрирующий рев, начала пятиться назад. «Что, не нравится?» — рявкнул я на монстра и, использовав дикий рывок, ринулся в его сторону. Как оказалось, зря. Стоило мне оказаться ближе к воде, как из-под нее на меня ринулись многочисленные щупальца и, снова скрутив меня, резко поволокли в озеро. «Черт, черт, черт! Надо же было так глупо попасться!» Не успел я ей глазом моргнуть, как шипованные отростки уволокли меня под воду, и я увидел ее. Пасть неизвестного монстра была настолько огромной, что в нее не то, что я мог поместиться, но и вся небесная повозка целиком. Эх, нужно было поподробнее расспросить у некроманта про этого монстра. Тем временем тварь окончательно утащила меня под воду, и что самое интересное, несмотря на мой показатель силы, я не мог разорвать смертельные объятия щупалец, как не пытался. Тут замешана какая-то магия, что ли? Подумал я, а буквально через несколько секунд в голове послышался голос Андромеды. «Кинг, не знаю, как это объяснить, но, кажется, эти щупальца не принадлежат монстру», сказала мой ИИ, чем изрядно удивила меня. «Поясни», — ответил я искусственному интеллекту, отчаянно пытаясь освободиться. «Это магия, то есть щупальца созданы магией и не являются частью твари, с которой ты сражаешься», — ответила она. «А, так вот в чем дело. Понятно теперь, почему я не могу их разрубить или разорвать». Тем временем, как бы я ни сопротивлялся, монстр успел поднести меня к пасти, и началось настоящее представление. Оказалось, что у твари было более четырех рядов клыков, которые каким-то волшебным образом начали вращаться в обратные друг от друга стороны, образуя тем самым настоящий зубастый ад. «Ну уж нет, я не собираюсь позволить монстру превратить себя в фарш, поэтому, покрепче сжав клинок, я использовал умение каменное изваяние, и теперь мне оставалось только ждать, когда я окажусь в желудке этой твари, чтобы устроить ей настоящее несварение. Мне повезло, и ждать пришлось недолго». Пройдя через мясорубку ее острых клыков и не получив никакого урона, монстр какое-то время не стал меня проглатывать, стараясь перемолоть, но так как сделать ему это было невозможно, в конечном итоге он сдался. Ну а теперь начинается самое интересное. Оказавшись в желудке и отменив умение, делающее меня неуязвимым, первое, что я почувствовал, это ужасную боль во всем теле. «Не знаю, из чего состоял желудочный сок этой твари, но даже несмотря на мои сопротивления как магическому, так и физическому урону, жидкость начала живьем разъедать меня, и, признаюсь честно, ощущения от этого были не самые приятные». «Внимание! Получен навык сопротивления кислоте первого уровня». «Ну уж нет, просто так ты меня не схорчишь. Так как желудок монстра был заполнен жидкостью не полностью и доходил мне примерно до пояса, несмотря на ужасную боль нижней половины части тела, я все же нашел в себе силы, чтобы сделать пару шагов в сторону, резко крутануться вокруг своей оси, а затем снова и снова. Набрав достаточную инерцию, я использовал умение стальной вихрь и словно волчок начал кружить по желудку монстра, кромсая его изнутри. Вот только я не учел одну простую вещь. Моя плоть под влиянием желудочных соков монстра растворялась слишком быстро, и в какой-то момент я понял, что это конец. Будто бы в подтверждение моих слов Андромеда уведомила меня, что мой навык сопротивления кислотам скакнул еще на один уровень вверх, что не могло меня не радовать. Оставалось только как-то справиться с этой тварью изнутри и постараться при этом не умереть, хотя бы не больше двух раз. Не переставая вращаться в стальном вихре, я вдруг задумался, а что если попробовать магии? Хотя стоп, в голову мне пришла довольно интересная идея. Интересно, получится ли объединить два навыка в один, божественный луч и стальной вихрь? Во всяком случае, почему бы не попробовать? Визуализировав магическую формулу перед глазами, при этом продолжая крутиться акиюла, я использовал умение божественного луча, влив в него всю магическую энергию, которая у меня была. Посмотрим теперь, выдержишь ли ты это.